Глава двадцать Понимая, как нелегко сейчас другу, Ахилий без колебания позволил Ульдисиану уйти. Внезапное появление множества жителей парты немало встревожило и его самого. Их преданность, пусть даже тому, кому Ахилий доверил бы и собственную жизнь, потрясла лучника до глубины души. Код его мыслей был нарушен Сирентией, внезапно ахнувшей и повернувшейся в ту сторону, где на глазах Ахилия скрылся Ульдисиан. В тот же миг охотник и сам почуял, там, в джунглях, творится нечто ужасное. Нечто ужасное, касающееся Ульдисиана и Мендельна. «Останься здесь!» — крикнул он на Сирентию и бросился к зарослям сквозь толпу испуганных горожан, набегу выхватывая из-за спины лук. Он знал, джунгли куда хитрее привычных, родных лесов, но желал всего-навсего одного верного выстрела. Больше ему не потребуется. Если, конечно, он еще не опоздал. Мне хотелось проделать все это в тишине и покое, дабы те, кого еще могут интересовать нефалемы, ничего не заметили, пояснил Люцион беспомощной жертве. А интерес к нефалемам могут иметь многие, многие, да. Кроме того... Все, чем интересуется моя дрожайшая сестрица, вполне заслуживает подобных предосторожностей. Глаза его, более нечеловеческие, живо напомнили Ульдисяну глаза Лилит. Демон снова и снова мерил крестьянина оценивающим взглядом, отыскивая то, чего уж этот-то Ульдисян чувствовал, в нем отродясь не имелось. Хитра она, необычна, разум ее, что твой лабиринт. Узнав спустя не одну сотню лет, что ангел навсегда без изгнал ее в бескрайнюю пустоту, я не слишком-то опечалился. Со смехом признался Люцион. Впрочем, если речь о ней навсегда – понятие относительное, уж Шинари должен это знать. Ее следовало предать смерти. Однако их ангельское братье слишком, слишком сентиментально. Внезапно Ульдисяна охватил поток синих потрескивающих искр. От боли он вскрикнул, но крик его был заглушен силой магии. Если все это для Люциона что-либо и значило, демон о том ни словом не упомянул. «Теперь вопрос только в твоем брате и в том, кто мог овладеть им», сказал он, кивнув себе самому. «Солгал я о многом, но не об этом». Он вправду одержим неким демоническим по природе своей существом. Однако создание это не просто, не просто демон. Пожалуй, займусь-ка я изучением вас обоих. Как тебе это понравится? Будь ты проклят. Спасибо, я уже проклят. Ну что ж, в дорогу? Люцион улыбнулся еще шире, и мир вокруг Ульдесиана поддернулся дымкой, утратил зримую основательность. Сквозь него, мало-помалу, обретая четкость, проступили смутные очертания величественных просторных покоев. Главный храм. Охваченный ужасом, подумал Ульдисиан. И в этот миг, озаренная отцветами окружавшей Ульдисиана магической силы, в горло примаса вонзилась стрела. От сильного удара голова Люциона качнулась назад, и с жуткой раны брызнула кровь. Наконечник стрелы вошел в тело столь глубоко, что Ульдисиан удивился, как только он не пронзил шею врага насквозь. «Ульдисиан!» – крикнул Ахиллей. «Ульдисиан, попробуй освободиться!» Освободиться Ульдисиан пробовал с той самой минуты, как был пленен, но всякий раз терпел позорное поражение. Сейчас он вновь воспользовался советом Мендельна, но и это ему не помогло. Может, в тот, прошлый раз вырваться удалось только благодаря счастливому случаю, до сили брата. Подумав об этом, Ульдесян вновь вспомнил насмешки Лилии. Да, сам по себе он пустое место, ничто. Резкий свист послужил провозвестником новой стрелы, направленной в Люциона. Памятуя о мастерстве Ахилля, Ульдисян не сомневался, стрела ударит именно туда, куда лучнику и хотелось бы. Однако в последний миг... Люцион поймал стрелу, перехватив ее в каком-то дюйме от собственной груди. Без труда, переломив древко надвое, небрежно бросив его на землю, Примас потянулся к стреле, вонзившейся в горло. Выдернутая из раны, стрела ужасающе чмокнула. Примас сделал глубокий вдох, и сочившаяся из раны кровь сама собой втянулась назад. А края раны сомкнулись, сорослись так, что от нее не осталось ни следа. Откуда-то слева до Ульдисяна донесся голос ахиля «Да сколько ж можно?» – с досадой выругавшись, прорычал друг. он бросил взгляд на смоченный кровью наконечник стрелы. Далеко высунув раздвоенный язык, демон дочисто слезнул со стрия алую влагу, хмыкнул и отшвырнул стрелу в сторону. «Безупречный выстрел!» «Да среди ночи!» «Да из лука, зачарованного на промах!» Из тебя выйдет великолепный Морлу», — сказал он, — «не хочешь ли примкнуть к нам?» С этими словами Примис поманил Ахилля к себе. Тот закряхтел от натуги, и Ульдисян, услышав шарканье шагов, догадался, охотник идет вперед против собственной воли. «А ведь я не занимался ничем подобным уже многие сотни лет», — глумливо заметил их общий пленитель. «И совсем забыл, какое это удовольствие!» проделывать все самому, не полагаясь на склонных к ошибкам смертных. И тут в него, откуда ни возьмись, полетел новый снаряд. Но если стрела Ахилля вонзилась точно в цель, то этот, брошенный камень, ударился обо что-то вроде незримого щита вокруг Люциона и отскочил прочь. Однако, невзирая на это, следом за первым камнем, на Люциона обрушился целый град булыжников, обломков ветвей и прочих непонятных, неразличимых во мраке предметов. Да, точность многих бросков оставляла желать много лучшего. Из десяток наверняка попали бы в цель, если бы не та же сила, что преградила путь первому камню. И тогда из джунглей со всех сторон, окружив всех троих плотным кольцом, высыпали жители парты с Кировой дочерью во главе. «А ну отпусти его!» – вскричала Сирентия а ну отпусти их обоих». Крик ее подхватили и остальные, а громче всех – ром, также оказавшийся в числе предводителей. Горожане грозно потрясали примитивными копиями, топорами девилами обычным оружием простонародия. В примаса полетело еще с полдюжины камней, но из этого никакого толку не вышло. Тут на лице демона впервые отразилось что-то помимо самоуверенности. С вероятным интересом Обвел он взглядом толпу. «Впечатляюще, впечатляюще!» Загремел Люцион. «Я ведь и не почувствовал их приближения, пока в меня не швырнули первого камня». С этим он, сузив глаза, вновь устремил взгляд на Ульдисяна: «Чья же это заслуга? Не уж то твоя? А может, твоего брата? Нет. Думаю, дело все же в тебе. Пешки моей сестрицы». Чувствую, всех их кое-что связывает меж собой. Но начало сия связь берет в... Да, вполне нелогично, вполне. Причина наверняка в...» Оборвав фразу на полуслове, Люцон с головой погрузился в раздумья. Очевидно, приняв это за колебание, Рома испустил воинственный вопль и с полудюжиной товарищей устремился вперед. Люцон с легким недоумением взглянул на атакующих. Земля вокруг него всколыхнулась, вздыбилась и... Люди, деревья, кусты! Удар не пощадил ничего. Взрыв разнес джунгли на многие ярды вокруг. Воздух задрожал от пронзительных криков, ночь на миг озарилась ослепительным светом. За собственную жизнь Ульдисян не боялся. Он и сам предпочел бы сейчас умереть, да только демон держал его под защитой. Однако другим на пощаду рассчитывать не приходилось. И сердце Ульдисяна заныло от боли при мысли о том, что творится со всеми теми, кто пришел сюда из-за него. Казалось, это не кончится никогда, но на самом-то деле волшебство Люциона длилось не более мгновения ока. Когда же оно завершилось, на двадцать шагов вокруг не уцелело ни единого дерева, а земля не только растрескалась и почернела, но замерцала огнем изнутри. Словно демон невольно навлек на себя гнев целого мира. Прежде в джунглях царила влажная удушливая жара. Теперь же сам воздух обжигал ноздри. «Таков и есть вкус грядущего», — подытожил Люцион, не обращаясь никому в отдельности. «Таким и станет сей мир, перестроенный по образу нашего». Вокруг послышались стоны. Ноздри Ульдисиана защекотал ужасающий запах коего он не чуял с тех самых пор, как хворь погубила родных. Едкая вонь пожираемых пламенем трупов. Однако сегодня то были вовсе не жертвы чумы, преданные огню, дабы уберечь от смерти живых. То были ни в чем не повинные люди, погибшие понапрасну. Всего-навсего потому, что поверили наивным посулам Ульдисиана. Что-то внутри сжалось, точно пружина с головою захлестнутой буйным водоворотом самых разных, самых противоречивых чувств, в эту минуту Ульдесян пережил заново каждую из своих ошибок, каждую из навлеченных на окружающих бед. И в гневе, в отчаянии, вскрикнув, снова рванулся на волю. Рванулся, и снова все без толку. «Вижу, тебе так же не терпится вернуться в храм, как и мне». С глумливой усмешкой заметил Люцион, оглядев с высоты немалого роста им же и учиненную бойню. цветы пламенных трещин, змеившихся под ногами, придавали чертам его лица особую, неподражаемую жуть. Ну а поскольку здесь ничего ценного более нет, отчего бы нам не отправиться в путь сейчас же, как полагаешь? Не успел он закончить, как в грудь ему ударила еще одна стрела. Однако это не в пример первый, отскочила в сторону, не причинив демону никакого видимого вреда. Покосившись влево, Ульдисян краем глаза увидел Ахиллия, извлекшего из колчана еще стрелу. Не сводя глаз с демона, светловолосый лучник натянул тетиву. он сокрушенно подсокнул языком. «Да, как я и говорил, из тебя выйдет великолепный Морлу. Но для этого ты должен умереть». Ахилий выстрелил. «И посему умрешь», – закончила его жертва. Стрела на лету свернула в сторону, описала дугу и устремилась назад. Ахилий попятился, вскинул руку, прикрывшись локтем. Наконечник стрелы вонзился ему в горло, в то самое место, куда был поражен Люцион. Но ведь Люцион был демоном, а Ахилий всего-навсего простым смертным. Над истерзанными джунглями разнесся отчаянный крик. Однако вскрикнул вовсе не охотник, Сирентия. Со всех ног бросившись к оседавшему землю Ахилию, дочь Кира подхватила его за миг до того, как он успел приложиться виском о ствол, вывернутого с корнями дерева. Ахилий, Нет! Нет!» Однако у человека в ее объятиях слов для нее не нашлось, и взгляд его опустел. Смерть Ахилия оказалась мгновенной, хотя и вовсе не благодаря Люционову милосердию. Между тем, Примас простер руку к Сирентии. «Как это мило! Иди же ко мне, дорогая! Позволь утешить тебя в горе!» Увлекаемая вперед колдовством демона, Сирентия приезжала к груди Ахилле, что было сил. Власть Люциона влекла ее через дымящиеся, полные лавы расселены, через рытвины в дочерно выжженной земле. Наконец, руки Сирентии ослабли, разжались и безжизненное тело охотника осталось позади. Похоже, все шло к концу. Унижению Ульдисиана сопутствовала гибель друзей и брата. Следовало полагать, Мендельна тоже в живых больше нет, иначе где он? А ведь теперь и Сере, подобно ему, предстояло стать жертвой, только иного рода. А ведь, будь его, так сказать, сила настоящей, дело могло бы обернуться совсем по-другому. Тогда, Ульдисян хотя бы попробовал дать врагу бой, и, может статься, уберег бы друзей от собственной участи. Однако для Люциона он не опасен. Он пустышка, ничтожество. Взглянув в сторону остывающего трупа Ахилия, он вновь перевел взгляд на обреченную Сирентию. Оба дрались за него, и не однажды. Дрались за него, верили в него, подобно многим другим. Вдруг один из спартанцев бросился на подмогу дочери Кира, Ром. Лицо обезображено сильнее прежнего, руки в ожогах. Подбежав к девушке, Ром обхватил ее, повис на ней всей тяжестью. Его примеру тут же последовал еще один из горожан, за ним еще и еще. Их общая тяжесть замедлила, однако не остановила ее. Глядя на их ужинки, Люцион попросту рассмеялся. Но не успел его смех отзвучать, как еще два десятка портанцев снова отважились бросить ему вызов, и на сей раз вход пошли вовсе не виллы до да топоры. На сей раз вход пошло то, что некоторые назвали бы не иначе как магией. Вокруг примаса засверкали, взвихрились в воздухе отцвета волшебной силы. Откуда ни возьмись, появились камни. Толстый сук, угодивший прямо в миловидное лицо лициона. Безо всякого толку отскочил прочь. Среди нападавших оказалась и барта, глаза полны слез, губы сурово поджаты. В смятении Ульдисян отметил, что ее сына нигде поблизости нет. Оставалось только надеяться, что мальчишка целый и невредимый где-то в задних рядах. Вижу, вижу, задатки есть, заметил Люцион, одобрительно кивнув нападавшим, несмотря на всю тщету их усилий. Но пожалуй! Я предпочел бы испытать только одного вон того, а обучение прочих начать с чистого листа. Чем меньше переучивать, тем лучше! С этими словами он обвел горожан мрачным взглядом. В тот же миг земля вокруг барты с товарищами разверзлась. Волна огненной лавы заслонила и ее, и еще с полдюжины человек. В ушах зазвенел их отчаянный крик: Нет! Во весь голос вскрикнул Ульдисиан! Из под накрепко сомкнутых век по щекам неудержимо хлынули слезы. Кулаки его в ярости забарабанили по земле, из груди, словно бы сам собой вновь вырвался исполненный муки вопль. Нет! Переведя дух, Ульдисян обнаружил, что вокруг снова царит мертвая тишина. В чем дело? Неужто в сравнении с тем, что случилось, меркнет даже резня, учиненная люционом в начале. Не утирая мокрых от слез щек, Сын Диамеда открыл глаза и, к безмерному собственному удивлению, увидел Барту с товарищами, вполне живых и здоровых. Вокруг них возвышалась кольцом стена спекшейся лавы, однако обжечь она, очевидно, уже никого не могла. Один из спартанцев принялся крушить ее, пуская в ход то ноги, то кулаки. Едва возблагодарив высшие силы за это чудо, Ульдисян обнаружил, что чудеса на сем не исчерпываются. Для начала Сирентия больше не шла к Люциону против собственной воли. Ром с остальными расторопно волокли ее прочь. Ну а последнее, и на его взгляд в некоторых отношениях самое удивительное из чудес, касалось его самого. Ульдисян уже не парил в воздухе. Только сейчас осознал он, что кулаками молотил по земле и коленями упирается в землю. И что все это сделал вовсе не Люцион. Все это сделал он сам. Лилит обманула Ульдисиана, и этому вовсе не следовало удивляться. Теперь-то крестьянин догадывался. Причина его неспособности противостоять ей заключалась в чувствах, которые он когда-то питал к ней. Воспользовавшись ими, Лилит и сумела до такой степени сломить его дух. Опершись на руки, Ульдисиан поднялся на колено. Устремленный на мучителя взгляд его сделался страшен. Вероломство Лилит и Люциона – Сложенная в уме воедино исполнила Диамедова сына небывалой решимости. «Довольно», – провозгласил бывший простой крестьянин, поднимаясь на ноги. «Довольно всего этого». Примас больше не улыбался. В эту минуту истина, чудовищная сущность демона отразилась на его лице явственно, как никогда. «Не стоит дразнить меня, смертный. Сей благочинный, учтивый облик – лишь маска, не более». Бойся разгневать того, кто таится под ней. Ошибаешься, Примас, Люцион, брат Лилит. Покачав головой, парировал Ульдисян. Это тебе, следует опасаться, навлечь на себя мой гнев. Услышав это, демон громогласно захохотал. Однако Ульдисян мог бы поклясться. Его хохот – пустое притворство. Люциону ни к чему было выпускать человека из рук. Свободу Ульдисян обрел сам, и это означало, что его дар, нет, не дар, сила, унаследованная, как говорила Лилит, по праву крови, вовсе не выдумка и не обман. Быть может, сила эта не столь велика, не столь покорна ему, как он думал вначале. Однако Лилит, сказав, будто без нее он ничтожество, определенно лгала. «Убирайся», – резко бросил Ульдисян. «Убирайся живей, или покончим со всем этим здесь и сейчас!» Смех Люциона смолк. Земля впереди снова вздыбилась, и на сей раз вся ее мощь сосредоточилась на Ульдисиане. Туча раскаленного пепла окутала его с головы до ног. Жгучий жар волной захлестнул тело, почва под ногами сделалась рыхлой, точно забучий песок. Однако Ульдисиан упрямо шагнул дальше, к противнику. За первым удавшимся шагом последовал новый, плевать он хотел и на пепел, и на раскаленную до да красна землю, и потому ни то, ни другое не причиняло ему никакого вреда. Тут сын Диомеда почувствовал, что его вновь обретенная уверенность в собственных силах придает сил уцелевшим в противоборстве с демоном. Мало этого, живыми и невредимыми осталось куда больше портанцев, чем он полагал. В свою очередь, воодушевленный всем этим, Ульдисян сумел сделать еще шаг, а за ним еще и еще. Преодолев половину разделявшего их расстояние, он с мстительным удовлетворением отметил, что Люцион недовольно подался назад. Что же ты, Примас, неужели откажешь мне в благословении? В благословении подобно тому, дарованному твоим слугом Маликом, доброму мастеру Итону и его сыну, и не только им. Заговорил он. Стоило вспомнить об этом, удовлетворение схлынуло, сменившись невыразимым отвращением. «Похоже, тебе подобное по душе». «Благословение ты получишь», – проскрежетал демон. Теперь в его голосе не слышалось ни малейшей учтивости. Да, и если уж на то пошло, вообще ничего человеческого. А после а после я поужинаю твоими потрохами и напьюсь твоей крови из чаши, вырезанной из твоего хрупкого черепа. Не успел он закончить, как от его внешнего подобия человеку не осталось даже следа. Новый вид Люциона внушал ужас, особенно Ульдисяну. Уж очень он стал похож на Лилит. Да, Люцион в полтора раза превосходил Демонесу в росте, был много шире в плечах, но его голову украшала грива из острых шипов, тянувшиеся к низу вдоль покрытой чешуей спины. Однако, если хвост у Лелит имелся всего один, ее проклятый братец щеголял сразу тремя, от корня до кончика усеянными острыми, точно кинжалы шипами длинней ульдисиановой ладони. Преобразившийся, лицо он шагнул к ульдисиану навстречу, и сын Диамеда увидел, что ступни ему заменяют копыта такие же, как у сестры. А вот ладони Люциона оказались другими, пальцы каждой числом куда больше пяти завершались когтями вроде барсучих, однако обильно источавшими слизь, причем наверняка ядовитую. Что же до лиц сестры с братом, пожалуй, тут схожими оказались одни только глаза. Притворившиеся миловидным, благонравным ученым-священнослужителем, Люцион обернулся тварью, Голова Коэй больше всего напоминала жабью. Пасти, намного превосходившей шириной темя, чистоколом сверкали ряды острых зубов. Ни носа, ни даже ноздрей у брата Лилит не имелось, а заостренный подбородок так круто выпирал вперед, что Ульдисян немедленно представил себе, как им, в случае надобности, можно воспользоваться вместо оружия. Но прохрипел демон, осклабившись в буквальном смысле слова от уха до уха, а уши его были столь длинны и широки, будто принадлежали существу много больших размеров. «Иди же сюда, Ульдисян Ульдиамет, сейчас я тебя благословлю». Что и говорить, выглядел Люцион впечатляюще, однако страха, шагавшему к нему человеку, более не внушал. В эту минуту Ульдисян чувствовал только ненависть, Ненависть и возмущение тем, что этакой твари позволено осквернять его мир своим существованием. Разгуливать по землям санктуария, да, таково имя мира сего, твари, подобные Люциону, уж точно не должны. Просто потому, что здесь им не место. «Так благословляй же», – предложил он демону. «Давай, благословляй». В тот же миг желудок Ульдисиана встрепенулся. Взбурлил, словно стремясь покинуть тело. Затем схожие ощущения возникли в легких, а после и в сердце. Сомнений быть не могло. Дай им волю, не удержи. Все внутренности немедля вырваться наружу. Интересно, подумалось Ульдисиану. А понимает ли Люцион, каково приходится жертве этого заклинания? Подвержен ли демон таким же мукам? И тут, как будто мысли его воплотились в жизнь. Люцион схватился за грудь. На устрашающей морде демона отразилось нешуточное недоумение. Устремленный на человека взгляд, помутнел от боли. Волнение в теле Ульдисяна улеглось. В тот же миг оправился, пришел в себя и Люцион. «Жалкие уловки ничтожных тварей!» – прошипел демон. Не видя нужды в ответе, Ульдисян молча шел на врага. Что он намерен был делать? Этого сын Диомеда еще не знал понимал лишь одно – нужно действовать и покончить с врагом поскорее. Странно, однако ж, чем меньше расстояние их разделяло, тем менее опасным казался ему Лицион. Почувствовав прилив внутренних сил, Ульдисиан понял – исходят они от сирентий и портанцев. Они не только все это время продолжали верить в него, но тверже прежнего убедились – он именно тот, кем все его полагают. Осознав и по достоинству оценив это, Ульдисян бросился к устрашающему врагу. Сейчас сын Диамеда шел в бой вовсе не ради себя. Он думал только о тех, кто безоглядно шел за ним следом. Дерзкое нападение ошеломило демона разве что на секунду. Как только оба столкнулись, Люцион изогнул хвост вперед на манер Скорпиона, клеснул Ульдисяна по спине, особенно по спинному хребту. И раз, и другой, и третий. Шипы вонзались в тело на всю длину, но всякий раз плоть тут же выталкивала их наружу, а раны в мгновение ока затягивались, так что Ульдисиан испытывал разве что некоторые неудобства. Наконец, один из хвостов удалось поймать, и Ульдисиан, невзирая на шипы, проткнувший ладонь насквозь, оторвал его с корнем. От боли и ярости демон взвыл, А Ульдисян с презрением, отшвырнув добычу в сторону, потянулся к другому хвосту. Видя это, Люцион поспешил убрать хвосты за спину, несомненно, с намерением снова пустить их в ход, когда риск утраты в бою одного из них, а то и обоих, будет не столь велик. «И как она, моя сестрица?» Негромко пробормотал повелитель демонов, едва оба вновь сцепились друг с другом. «Оказалось ли всем, о чем ты только мечтал? Всем, чего только вожделел? Лилит, знаешь ли, воплощение грез любого живого существа. Любовников, кроме тебя, у нее имелось без счета. Но любила она лишь одного. Да только не тебя. Не тебя». Затыкать ему рот Ульдисян и не думал. Да, фальш любви Лилит ранила в самую душу. И боль еще не унялась. Но сбить его с толку, отвлечь от главного – это никак не могло. Сейчас он думал лишь об одном – об одолении жуткого врага. Да, любила она лишь одного. И имя ему Инарий. Ничего не напоминает? Не шептала ли она это имя, деля с тобой ложи? Уж лучше склониться передо мной, человек, чем перед ним. Уж он-то не будет столь милосерден. Нет-нет. Ты для него – ничтожество. Пыль, прах под ногами! Ничтожество! Вот оно, опять. Видать для подобных созданий и ульдисян и все прочие люди. Правду не больше, чем пыль под ногами. Но ну нет, внезапно подумал он. Довольно мне, нам, быть пылью под ногами у таких тварей. Я не склонюсь ни перед кем, отвечал ульдисян, ухватив демона за горло. Чего бы он ни надеялся достичь, Мешкать было нельзя. Чем дольше продолжалась схватка, тем вероятнее Люцион отыщет в нем не то, так другое уязвимое место и сразу же этим воспользуется. «Уж тем более перед тем, кто ничтожен передо мной», – продолжал он, вспомнив слова Лилит, однако переиначив их на собственный лад. «Нет, он отнюдь не ничтожество, не пустое место. Ничтожество». Это она и братец, и ее со всеми ему подобными. Да, ты, Люцион, менее чем ничтожество. Ты просто ничто, а большего недостоин. Демон вновь разразился хохотом, но хохот его тут же перешел в жуткий сдавленный хрип. Хрипя, Люцион вцепился в руку, стиснувшую его горло, но вовсе не потому, что Ульдисян сжал пальцы сильнее. Правду сказать... Таким образом, человек всего лишь удерживал чудовищного противника на расстоянии. В эту минуту Ульдисяну больше всего на свете хотелось лишь одного. Чтоб сказанное им сбылось. Ничто, Люцион, ничто. Ульдисян изумленно моргнул. Демон вдруг сделался необычайно бледен. Кричащие, режущие глаз цвета его тела поблекли, будто бы выленив. Хвосты Люциона бешено замелькали в воздухе. Плеща противника, но на сей раз их шипы даже не оцарапали кожи. Как демон не тужился, как не старался, удары хвостов казались чем-то вроде легкого дуновения ветра, а мало-помалу вовсе сошли на нет. И тут Ульдисян заметил, что видит сквозь тело демона часть ночных джунглей. Это воодушевило, вдохновило усилить натиск. Люционовые когти, отчаянно впивавшиеся в руку, кололись не страшнее булавок. «Остерегись, ульдисян, ульдиамет!» Не выдержав, вскричал демон. «Она о тебе не забыла. Сестрица никогда не расстается с игрушкой, пока в лохмотье той не изжует. Но мне-то известна вся ее подноготная. Я могу тебе помочь. Могу служить тебе советчиком. Склонюсь перед тобой. Назову тебя господином». «Только выслушай, выслушай!» «Я слышу лишь голоса обитателей джунглей!» Покачав головой, откликнулся Ульдисиан. «Да еще шелест ветра, и тот уже утихает, а больше не слышу ничего!» Губы Люциона зашевелились, но теперь демон вовсе лишился голоса. Чешуя под пальцами Ульдисиана подалась, уступая место пустоте. Тело демона стало прозрачным. Жуткая морда исказилась от ужаса, и он понимал, и не понимал, что с ним творится. Повторить проделанного Ульдисианом не сумел бы никто из людей. Из людей, но не из нефалемов. Вот так, волею Ульдисиана, демон в конце концов и обернулся ничем. Сын Диамеда замер, словно по-прежнему сжимая в руках горло врага, Затем не спеша разогнул скрюченные пальцы и уставился на собственные ладони, как будто в них заключалась некая великая истина. В поисках этой истины он не сразу заметил человека, осторожно приближавшегося со спины. Заранее зная, кто это может быть, Ульдисян неторопливо обернулся. Но, несмотря на его спокойствие, Ром вскрикнул и поспешил отскочить на добрых пять-шесть шагов назад. «Прости меня, мастер Ульдисиан, приближаясь к тебе таким образом, я никакой измены не замышлял. Просто... Ну да, просто ты замер, так странно!» «Все в порядке, Ром, все в порядке». «То есть, все кончено?» — уточнил портанец. «А демон? Он мертв?» «Нет, его просто не стало. Совсем». Ответ привел Рома в еще большее недоумение. «Исчез демон. Исчез навсегда». Со вздохом пояснил сын Диамеда. «А с нами все хорошо». Однако, успокаивая Рома, Ульдисян знал, все обстоит как раз наоборот. Вокруг по-прежнему полыхали отцветы огненных трещин в земле, повсюду лежали вырванные с корнем кусты и деревья, и, что еще хуже, тела многих и многих, последовавших сюда за ним. Некоторым явно было уже не помочь, однако имелись среди них и те, кто еще цеплялся за жизнь. Без раздумий, отстранив с пути Рома, Ульдисиан двинулся к первому из пострадавших. Лицо раненого казалось смутно знакомым, но знаком Ульдисиану он лишь был как один из спартанцев. Однако и этого оказалось вполне довольно. От одной мысли о его страданиях, страданиях живой души, на высохшие глаза Ульдисиана вновь навернулись слезы. Склонившись над раненым, Сын Диамеда потянулся к нему, чтобы хотя бы уложить его поудобней, и под его ладонями замерцал неяркий свет. Портанец, ахнув, вдохнул полной грудью. Не ожидавший этого ульдесиан едва не отдернул рук, но тут же заметил, что синяки и ссадины на лице раненого исчезают, сходя на нет. Плечо, изогнутое так, будто рука, вывихнута из сустава, тоже само собой пришло в порядок. Ульдисян не отнимал рук, пока последняя из ран не затянулась, а дыхание портанца не выровнялось. Поднявшись, он увидел вокруг прочих портанцев, в благоговейном восторге уставившихся на него. Потянувшись к женщине с кровоточащей раной поперек лба, Ульдисян проделал все то же самое с нею, а когда убрал руку, от ее раны тоже не осталось ни следа. Тогда он двинулся от человека к человеку, От окружающих к тем, кто лежал распростертым на земле. При этом он старался отыскать среди них тех, кто нуждался в его помощи больше всего, дабы помочь им в первую очередь. Сколь долго это продолжалось, он понял, только заметив первые проблески дневного света среди густой листвы. За ночь Ульдисян невероятно устал, но сердце его переполняло буйная радость. Ему удалось помочь всем, кому можно было помочь. Сколь бы лелит не утверждала обратное, этот триумф радовал Диомедова сына даже больше победы над Люционом. Однако стоило ему наконец подойти к Серентии, вся его радость развеялась будто туман. Все это время Сирентия не выпускала из рук головы Ахиллея. Как-то раз посреди ночных трудов Ульдисян едва не свернул к ней, да муки совести не позволили, ведь друг погиб, пытаясь спасти его, и мало этого. Сын Диомеда понимал, что помочь Ахилию не в его силах. Рядом с возлюбленными, скорбно склонив голову, стоял тот, кого Ульдисян тоже уже не чаял увидеть среди живых. Бледный, не менее чем мертвый лучник, Мендельн кивнул подошедшему брату. «Ты смог?» – она солгала. «Солгала, это верно». Ульдисян собрался было расспросить Мендельна, что делал он в последние минуты битвы, Но тут Сирентия подняла на старшего из сыновей Диомеда умоляющий взгляд: Ульдесян, неужели здесь уже ничего? Правду сказать, в эту ночь он уже раз попробовал совершить невообразимое. Один раз попробовал и не сумел. И даже не слишком был огорчен неудачей, пусть даже она лишала друзей последних надежд. Ничего, прости, ничего! Сирентия понимающе кивнула: Приведи ее горе! Сердце Ульдисиана заныло сильнее прежнего. Мендельн бросил взгляд за плечо брата, туда, где портанцы складывали громадный костер, готовясь сжечь тела мертвых. Таков уж был их обычай. Их следовало бы похоронить в земле, сказал он, пристально глядя на Сирентию с Ульдисианом. По крайней мере, Ахилия, уж точно. Что скажете? Пусть и слегка встревоженной твердостью Мендельна, Ульдисиан согласно кивнул. По сирамским обычаям покойных действительно хоронили в земле, кроме тех, кого погубили моровые поветрия. Однако, такое решение следовало принимать не ему. Сери, сиренте тут выбор за тобой. Да, он предпочел бы лечь в землю, стать частью, если не леса, то джунглей. Без колебаний отвечала дочь Кира. Мендельн печально улыбнулся. Я знаю неподалеку как раз подходящее место. К месту погребения братья несли Ахилле сами, сопровождаемые одной только дочерью Кира. Ром и еще двое-трое тоже хотели отправиться с ними, но Ульдисиан не позволил. Тут дело было глубоко личное. Мендельн шагал впереди. Проделав недолгий путь сквозь густой подлесок, брат Ульдисиана остановился на цветущей полянке, окруженной высокими раскидистыми деревьями. Невдалеке слышалось журчание ручья. Все вокруг дышало необычайным покоем. Указанное братом место понравилось Ульдисяну с первого взгляда, и Серентия тоже сочла выбор Мендельно верным. Вооружившись киркой и лопатой, одолженными у портанцев, братья принялись рыть могилу. Поразмыслив, не стоит ли дать отдых рукам и пустить вход вновь обретенную силу, Ульдисян решил, что Ахиллей достоин большего. Земля оказалась мягкой, податливой на удивление. Вскоре могила достигла такой глубины, что никаким пожирателям падали, до да тела не докопаться. Бережно уложив охотника на дно ямы и засыпав землей, сыновья Диомеда и Сирентия замерли над могилой в молчании. Никто из них не проронил ни слова, ибо никакие слова тут к случаю не подходили. По крайней мере, в этом все трое были между собою согласны. Сейчас с уходящим прощались их души, И каждый по-своему провожал его в последний путь. Молчание нарушилось Сирентия, Повернувшись к Ульдисиану, темнокосая девушка уткнулась лицом в его грудь и зарыдала, а Ульдисиан обнял ее, как младшую сестренку в последние дни болезни. Мендельн тем временем учтиво отвернулся, негромко бормоча вслед Ахилию какие-то последние напутствия. Вот так, так прощание с другом и завершилось.